Было еще темно, когда старший бальзамировщик Диль внезапно проснулся. Всё тело дергалось из удела от предчувствия чего-то нехорошего. Выбравшись из постели, он торопливо оделся и откинул заменяющую дверь занавеску. Ночной воздух был мягким, бархатистым. Сквозь стрекотание насекомых пробивался другой, еле слышный, но пугающий звук, похожий на шипение. Именно он и разбудил бальзамировщика. Дул не сильный, тёплый и влажный ветер. Туман курился над рекой, и... Все пирамиды стояли погружённые во тьму. Диль вырос в этом доме, в доме, принадлежащем семье старших бальзамировщиков уже не одну тысячу лет. И Диль видел свечение пирамид так часто, что обращал на него внимание не больше, чем на собственное дыхание. Но теперь пирамиды стояли тёмные и безмолвные, и безмолвие это казалось воплем, а темнота пылала. Но не это было самое худшее. Подняв расширенные от ужаса глаза к небесам над Некрополем, Диль увидел звёзды. Звёзды и то, к чему они лепятся. Старший бальзамировщик пришёл в ужас. Чуть позже, обдумав случившееся, он устыдился. «В конце концов», – подумал он, – «меня предупреждали. Все правильно, просто я впервые увидел все так, как оно есть. Но стало ли мне от этого лучше? Нет». Шлепая сандалиями, он бросился бежать по улице, пока не добрался до дома, где жил Джерн и его многочисленная семья. Он стащил упирающегося подмастерья с общей спальной циновки, Вытолкал на улицу, указал на небо и прошептал. «Ну-ка, что ты там видишь?» Джерн скосил глаза вверх. «Вижу звезды, учитель!» «А как они там держатся, парень?» «Ну, это не сложно, учитель!» С некоторым облегчением ответил Джерн. «Всем известно, что звезды лепятся к телу богини Непт. Которая изгибается... Вот черт! Значит, ты ее тоже видишь? Мамочки! Прошептал Джерн и опустился на колени. Диль кивнул. Он был человеком верующим. Как хорошо и спокойно знать, что боги есть. И как страшно понять, что они уже здесь. Женское тело аркой изгибалось в небе. переливах голубоватых теней в водянистом свете звезд. Оно было огромным, размеры его межпланетными. Между грудями, двумя галактиками, тенью пролегла туманность. Облако светящегося газа очертило плавную линию живота. В раскаленном пульсирующем пупке рождались новые звезды. Нет, она не держала на себе небо, она сама была небом. Ее большое печальное лицо над горизонтом было обращено к Дилю. И Диля медленно пронзала неотвратимое осознание. Немногое способно так поколебать веру, как то, когда мы отчетливо и ясно видим предмет наших верований. Вопреки расхожей мудрости, видение не есть вера. Как раз на видении вера и заканчивается, потому что больше в ней нет нужды. Ооо! Простонал Джерн. «Прекрати!» Гиль ударил его по руке. «Прекрати и пойдем со мной!» учитель, что же нам теперь делать?» Диль оглянулся на спящий город. У него не было ни малейшего представления о том, что теперь делать. «Мы пойдем во дворец!» Решительно произнес он. «Может быть, все это козни... козни... козни темных сил?» Так или иначе, солнце должно взойти! Диль двинулся вперёд. Сейчас ему очень хотелось оказаться на месте Джерна, зубы которого громко стучали от ужаса. Подмастерье в припрыжку на четвереньках последовал за ним. «Я вижу тени вокруг звёзд, учитель! Вон там, видите, там, у края света, учитель!» «Это просто туман, мальчик», – заверил его Диль. не отрываясь, глядя вперёд и сохраняя осанку, подобающую привратнику левых врат на тронской ложе и кавалеру нескольких наград за заслуги в области шитья по телу. «Смотри, Джерн!» – указал он. «Смотри, солнце встаёт!» Оба застыли, глядя вдаль. Джерн тихонько поскуливал. Над горизонтом медленно... Очень медленно поднимался пылающий шар Его катил перед собой громадный навозный жук